Глава 5. Штенгель. Когда совсем юным стажёром Гельмут Штенгель попал в сыскное бюро при управлении тайной стражи, его направили к самому Густаву Крёмеру, грозе всего преступного дна столицы герцогства Штангардского. И он был горд. Ведь его взяли в тайную стражу, именно его единственного из всех благородного молодняка, поступившего в этот год на службу. Поэтому совершенно естественно, что окрылённый стажёр ожидал увидеть перед собой модного, сурового франта в тёмном плаще, алмазке и тяжёлой ропирой на боку. Только так и не иначе воображение рисовало ему образ знаменитого Кремера. Но реальность жестокая вещь, и она оказалась иной.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 но затем снова стал серьёзным и начал. Преступников ловят обычные стражи, а для нас это занятие побочное. И в тайной страже всего 3 человека, кто занимается криминалом. Слышишь меня? На всё наше не маленькое герцогство трое. Я уже стар. Мне нужна смена. из всех поступивших в этом году на службу герцога молодых дворян был выбран ты. Кем выбран? Гельмут распирало от чувства гордости. Мной, ответил Крэмер. А знаешь почему? Почему? Ты самый неказистый и неприметный из всех. Сутулый, ноги кривые,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 Она не тайнами, воры и убийцы, которые за золото готовы на многое. Теперь, понял? Так точно. Гельмут вытянулся по стойке смирно. А вот это брось, виконт Штенгель. Отвыкай, сухо сказал старик. Теперь всегда называй меня дядя Перстень, только так. И веди себя соответственно. Понял?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 которую он зазубрил, и Виконт стал лысым, бродягой из отдалённой деревни в Ригейских горах и племянником вора-домушника Персня. Ну а затем самое тяжёлое — изучение криминальной системы Штангарда, воровских законов, навыков, языка, обычаев, понятий, жорганизмов и последующее применение всего этого на практике.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 Он тратил на сбор информации, наблюдал, вынюхивал и составлял отчёты, которые отправлял начальству. И всё было как прежде. Не успел ещё удачливый разбойник Свирепыш толком подумать о нападении на карету герцогского казначея маркиза Блинка, как он тут же был найден, арестован и незамедлительно казнён. А барон Хотмар начал искать душегубов добь организовать нападение на своего дядю, служившего при дворе герцога, и упал с моста в реку, вследствие чего утонул. Всё это происходило благодаря Гельмуту Штэнгелю, и вскоре он стал лейтенантом. Потом случилось так, что глава всех убийц, Шрам, видал совсем сбрендев от наркотиков, которые он потреблял в огромных количествах, взял от некоего восточного купца заказ на невесту наследника штандарда и реакция властей была мгновенной купца схватили и отправили в пыточную банду шрамы изрядно провели солдаты городской стражи а глагоря четвертовали при большом скоплении народа снова отличился штенгель и ему присвоили звание капитана когда начальник тайной стражи граф таран присутствие герцога Конрада III вручал ему капитанские нашивки и выкрикнул его имя, фамилию и звание, да он стоял не шевелясь. Потому что за прошедшие годы Штенгель перестал считать себя потомственным аристократом. И только когда его тронул за плечо адъютант герцога, он понял, что обращаются к нему. Заминка не осталась незамеченной.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 Первый вопрос, с которым к нему обратилась мать: "Когда ты женишься, мой мальчик?" Вопрос был житейским, и осмотревшись, виконт быстро нашёл себе пару первую красавицу в округе, дочку богатого маркиза Саргона. Юная и прекрасная Тира, чёрноволосая, стройная и кареглазая, воистину была великолепна. И обычный неказистый капитан, служащий на дальней пограничной заставе, Именно такие документы были вписаны Штангелю, её вряд ли бы заинтересовал. Но старый Густав Кремер многому научил своего стажёра, в том числе разбираться в людях и анализировать всё, что происходит вокруг. Поэтому Штенгель ещё раз огляделся и сделал вывод, что соперников у него нет. В самом деле, что эти юнцы и побитые молью провинциальные чиновники могли противопоставить ему?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 Счастье молодой пары было недолгим, и, опережая почтовую карету с известиями о смерти герцога Конрада Третьего, к капитану примчался экстренный курьер с приказом незамедлительно прибыть в распоряжение графа Тарана. Бросив все, капитан Штенгель рванулся в столицу. Двое суток бешеной скачки, и вот он входит в кабинет начальника тайной стражи. «Чем вызвана такая спешка?» — на ходу думал Гельмут. Может быть, я что-то не сделал или сделал, но не так? Вряд ли. Когда уезжал в отпуск, всё было как обычно, а в городе, кроме меня, есть кому за обстановкой присмотреть. Без контроля криминал никогда не остаётся, это закон выживания любого государства. Значит, причина иная. И возможно, она связана с преждевременной кончиной герцога. Как был в пыльном дорожном плаще, потный и грязный, с повязкой на лице вне очереди Вот недовольный ропот, ожидавших приёма посетителей, он прошёл в приёмную своего непосредственного начальника. И здесь, предъявив серебряный жетон адъютанту, доложился. Капитан Штенгель со Скноя бюро по приказу его высокопревосходительства графа Тарана. Адъютант, совсем молоденький парнишка, видимо только недавно принятый на службу и не знавший, кто есть кто в системе тайной стражи, только презрительно скривился и пробурчал: «Вы хотя бы переоделись с дороги, капитан. Право слова, неприлично в таком виде появляться в присутственном месте». Лысый вор из старой гавани, а не капитан тайной стражи Штенгель, ударил раскрытой ладонью по голове адъютанта, и тот, больно стукнувшись носом о дубовый лакированный стол, взвыл. «Быстро доклад, Корнет!» — прошепел Штенгель. И встань по стойке смирно, когда с тобой старший по званию разговаривает. Сейчас, сейчас. Одю там вскочил, словно ошпаренный, и умчался в кабинет начальника. Буквально через несколько секунд он вернулся, вытянулся по стойке смирно и пролепетал: "Проходите, господин капитан, граф ждёт вас". Перед тем, как войти в кабинет, Штенгель остановился перед корнетом и глядя ему в глаза, спросил: "Ты запомнил меня?" Так точно, господин капитан, чётко ответил дютант. Прошу прощения, ошибка вышла. Извинения приняты. Уже на ходу бросил Гельмут и вошёл в кабинет. Штенгель не успел доложиться, как граф Таран встал из-за стола и махнув рукой сказал: "Обойдёмся, капитан. Следуй за мной. Нас уже ждут". Что к чему Штенгель мог бы спросить кого попроще. Но такого человека, как начальник тайной стражи герцогства Штангардского, он теребить вопросами не решился и последовал за ним. Граф и капитан покинули кабинет через запасной выход, прошли к караулу из двух бойцов специальной роты Гранит, с незапамятных времён охранявшей замок герцога, и направились в подвал. Коридор сменялся коридором, они путались, изгибались, пересекались, и вскоре капитан просто запутался.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 то вас бы не тревожили. Вы знаете, где находится Герцкский сиротский попечительский приют? Да, достопочтенный. Это недалеко от старой гавани. Улица Красельчиков, дом 5, кажется. Всё верно. Мы говорим про одно место. Вы в курсе, кто там воспитывается? Какие-то иноземцы-беженцы. Дромы, капитан. Там воспитываются дети дромских гвардейцев, которых успели эвакуировать из горящей Ариссы. Хэнтли Дорт раскрепо самодумался. Герцк и грав по-прежнему молчали, и капитан решился спросить: "Что я должен делать?" Верховный жрец поднял на него усталый взгляд и продолжил: "При управлении тайной стражи будут сформированы три особых группы.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 От них проблем или каких-то неординарных поступков не ожидается. Но есть трое мальчишек, на которых мы возлагаем основные надежды. Наша оракулы неоднократно вопрошали богов, и ответ был один: всё зависит от этих детей. Но руководить их поступками мы не сможем, ибо это приведёт к плачевным результатам.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 Задание капитану не понравилось. С душком, мутное дело, но отказаться он не мог. И спросил: Есть ещё что-то, что я должен знать? Вы должны знать историю Дромов. И вам будут предоставлены все возможные материалы по этому вопросу. Но скажу сразу, почему эти трое отличаются от остальных детей. Они бури Вам это о чём-то говорит? Нет, достопочтенный. Среди дромов всегда существовала закрытая каста могучих воинов, которых в великой степи обозначали по-разному: бури, курт, берюк, борц, дунга, волф, ульф, а по-нашему волк. "Волк?" удивился капитан. "Именно так. Все они, как на подбор, были людьми с, скажем так, с несколькими необычными способностями. Например, неоднократно зафиксировано, что многие бури владели симпатической стихийной магией, умели обращаться в зверей, имели чутьё на опасность и другие способности. Все эти способности многие века использовались ими для войны, и они прирождённые войны. И эти трое? Да. Прямые потомки Бури, чистая линия без всяких примесей и народной крови. Первый Пламин, сын огняра. Его отец командовал первой сотней первого гвардейского полка, так называемые волки Кагана. Второй Звенислав, сын прозора. Отец командовал отдельной сотней разведчиков. Их называли тихая смерть. Третий Горбат, сын Буревоя. Отец отвечал за контрразведку, и этого я знал лично. Очень хитрый был человек. И как проспал Рахский заговор, до сих пор не понимаю. Такие вот непростые мальчики. Конечно, если бы мы знали всё это раньше, было бы легче. Но что есть, с тем и приходится работать. Когда мне приступать?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 Тогда, возможно, проклятие спадёт с нашего народа. Проклятие? Капитан совсем запутался. Этого тебе знать не надо, Штенгель, сказал граф Таран. Придёт время, всё узнаешь. Разрешить идти? вытянулся Сскарь. Да, Герцк милостиво кивнул головой. Благослови тебя Белгор. пожелал ему вслед верховный жрец